Старший сын, студент. Есть черствый хлеб. Запивать водой и читать Вергилия и Феокрита. Володя. Лазить по деревьям, доставать гнезда и вырезать из сучьей в дудки. Марья Александровна. Короче, наслаждаться природой в полном смысле этого слова. За городом воздух чище, цветы ароматней. Там грудь колеблется каким-то неведомым восторгом. Там небесный свод не отуманен пылью, восходящую тучами от душных городских стен и смрадных улиц. Там кровообращение правильнее, мысль свободнее, душа светлее, сердце чище. Там человек беседует с природой в ее храме, среди полей, познаёт всё величие. И пошла, о, Господи, больнёхонька. Вижу, вижу, прав ней кнустиньч погибшая семья. Я поник головой на грудь и молчал. Да и к чему бы послужили противоречия? Можно ли бороться одному с толпою? С того времени я стал грустным наблюдателем хода лихой болести. Иногда мне приходило на мысль попробовать избавить их, хотя на время, силою от дьявольского обаяния, заперев двери в минуту отъезда, или броситься к знаменитейшим врачам и, возбудив сначала любопытство, а потом участие, умолять о помощи несчастным страдальцам. Но это значило бы поссориться с ними навек, потому что они не теряли рассудка, и когда не было в помине прогулок, то это были те же зимние зуровы, то есть те же любезные и добрые, как и зимой. Не стану утомлять читателя изображением всех разнообразных оттенков и отдельных случаев лихой болести. В рассказе моего приятеля Тяжеленки, который я передал почти без перемены, заключается общее понятие об этой болезни, а мне остается только прибавить для большей ясности и достоверности описание одной или двух поездок, наиболее обличающих болезненное состояние духа моих знакомых. Каждая из них непременно отличалась каким-нибудь особенным приключением. То ломалась ось, коляска опрокидывалась на бок, и оттуда, как из рога изобилия, сыпались разные предметы в чудеснейшем беспорядке. Кастрюли, яйца, жаркое, мужчины, самовар, чашки, трости, галоши, дамы, крендели, зонтики, ножи, ложки то многодневный дождь и усталость заставляли искать убежище в хижине которая тоже превращалась в любопытную сцену по своему разнообразию теляты ребятишки голые лавки черные стены русские чухонские мужчины тараканы сковороды тарелки русские чухонские дамы солопы плащи армяки дамские шляпки и лапти без приготовления разыгрывали разнохарактерный дивертисмент. Кроме общего, большого случая, происходили частные и мелкие. То кто-нибудь из детей падал в воду, то Зинаида Михайловна ошибкой обмакивала стройную ножку в тенистую канаву. Но можно ли пересказать все, что случалось во время этих набегов на поля и леса? Да и могло ли быть иначе, когда несчастные сами стремились навстречу всем неудобствам? Так, помню я, однажды утром, когда погода была еще изрядная, мы согласились в тот же день после обеда ехать в Стрельну, осмотреть тамошний дворец и сад. Во время обеда свинцовая туча покрыла небо, вдали перекатывался гром, наконец, ближе, ближе, и полился страшный дождь. Я был обрадовался, думая, что без всякого сомнения прогулка будет отложена, тем более, что крупный дождь превратился в мелкий и продолжительный. Но напрасно я радовался. Часов в пять подъехало к крыльцу несколько наемных экипажей. «Что это значит?» «Как что? А в Стрельну?» — воскликнули все. «Да неужели кто-нибудь осмелится ехать в такую погоду?» «А чем погода дурна? Только дождь. Этого вам мало?» Но ведь мы можем изябнуть, простудиться, умереть. Так что же, зато погуляем. С нами пять зонтиков, семь непроникаемых плащей, 12 галош и... и удочки, прибавил Алексей Петрович. Делать нечего. Я дал слово и поехал. Дождь левмя лил до другого утра. А потому мы, приехав в Стрельну, должны были, не осматривая дворца, ехать прямо в трактир, где имели наслаждение напиться чаю сомнительного качества, цвета и вкуса, да пожевать сухого бестека. С той поры я стал реже ходить к Зуровым, потому что по милости прогулок был три раза болен, да и самих их часто не заставал дома, а если и заставал, то всегда среди приготовлений к прогулкам или вдохновения от них». Чаще они бывали больны. Однако я все еще не отчаивался в их выздоровлении и думал, что советы друзей, помощь врачей и, наконец, утекающее здоровье истребят корень несчастной мономании. Увы, как я жестоко ошибался. Следующие три припадка, или по их названию три прогулки, достаточно покажут, до какой степени болезнь овладела несчастными. Однажды я пришел к ним вечером и удивился тишине, которая господствовала в доме, где веселые восклицания, смех, звуки фортепьяна обыкновенно сменялись одни другими. Я спросил человека о причине непостижимого молчания. — Несчастье, сударь, случилось, — отвечал он шепотом. «Какое — Какое? — спросил я в испуге. — Старая барыня изволила ослепнуть. — Возможно ли... «О, Боже! Бедная бабушка! А чего? Вчера за городом очень долго изволили сидеть на жару и пристально смотреть на солнце, а когда приехали домой, так уж ничего не изволили видеть. В гостиной встретил меня Алексей Петрович и подтвердил сказанное, прибавив, что он сожалеет о бабушке, тем более, что это обстоятельство остановило на время поездки. Я пять раз покачал головой из которых одним старался выразить сожаление о бабушке, а четырьмя — негодование на слова Алексея Петровича. «Ну, — думал я, — по крайней мере, дня четыре посидит дома. Я очень рад. Авось понемногу отстанут». С этими утешительными мыслями я ушел домой и лег спать. На другой день, утром, часов в шестом, смешанные голоса и шум многих шагов на тротуаре разбудили меня, и заставили встать с постели. Полагая, что поблизости случился пожар, я выглянул из форточки на улицу. И что же представилось моим взором? Алексей Петрович, без шапки, с развивающимися волосами, с дикой радостью в глазах, пожирал скачками пространство. Плащ на нем раздувался от ветру, как парус, В руках были две удочки со всем прибором, а за ним дети, мал, мало-мало-меньше, неслись с воплями, прискакивая, отставая, забегая вперед. Я остолбенил. Еще ни разу болезнь не обнаружилась в такой сильной степени. Смотрю, вся ватага остановилась и начала зевать перед моими окошками. «Куда стремите ваш бег, несчастные?» «И по что возмущаете покой ближнего?» — возопил я вдохновенным голосом. Так как они показались мне в эту минуту особенными существами, на которых лежит печать проклятия, то я и почел нужное употребить, как водится в подобных случаях, особенный язык в разговоре с ними. «Пешком в перголова!» — закричали они хором. Ужели, А бабушка?» «Пускай ее! Мы не вытерпели! При ней осталась жена! Пойдемте с нами!» — В умели вы? Ведь до перголова двенадцать верст! — Так не идете? — Ни за что! — У-у-у! завыли они и понеслись далее. Я долго смотрел им вслед, и две крупные слезы скатились с ресниц моих. — За что тяготеет над ними кара небесная? — подумал я. — Господи, неисповедимы судьбы Твои! Часа через три после того... Сильный туман, который еще с полночи разослался над городом, превратился в частый дождь, и с севера поднялся холодный ветер. Я вспомнил о несчастных, и, сожаление не позволило мне оставаться хладнокровным к их гибели. Я поспешно оделся, взял с собой цирюльника за неимением знакомого лекаря и на дрожках отправился в погоню, чтобы подать помощь, которая, как я полагал, будет им необходима, и не ошибся. В самом перголове я их не нашел, а от мужиков узнал, что они ушли еще верст за семь на какое-то озеро удить рыбу и избрали для того болотистую дорогу, а по проезжей не пошли. Нечего делать, надо было ехать по их следам. Вскоре эти следы открылись. То были растерянные фуражки и перчатки, как такие вещи, которые, по мнению Алексея Петровича, только мешали в прогулках наконец нашел. Алексей Петрович сидел на берегу с мутными глазами, свесив ноги в воду по самое колено и держал в руках удочку. Он дремал и бредил, потому что вся кровь бросилась от ног в голову. Подле него с разинутым ртом лежал окунь, а далее местами точно в таком же положении валялись дети, окоченевшие от холода. Сапоги у них до половины были наполнены водою, а платье промочено дождем. Цирюльник, похлопотав с полчаса, успел привести их в чувства. А я, между тем, сбегал в ближайшую деревню и нанял три чухонские тележки, в которые, уложив Алексея Петровича с детьми и накрыв рогожками, повез в город в отчаянном положении. После этого приключения я не заглядывал к ним целые три недели. Наконец в воскресенье утром вхожу в переднюю там оба зачумленные лакея со всеми зловещими признаками спорили как лучше ездить за город и наслаждаться воздухом стоя на запятках или сидя с кучером на козлах Угу да здесь опять не здорово подумал я видно наши едут из зала послышался голос Алексея Петровича он приказал подавать экипажи Я опрометью бросился вон, с намерением возвратиться вечером, проведать, не случилось ли с ними чего, то есть не убился ли кто-нибудь, не простудился ли, не утонул ли, не ослепли и прочее. Часу в десятом я пришел и охнул от удивления. Они не походили на самих себя. Бледные, тощие лица, растрепанные волосы, запекшиеся уста и мутные взоры — вот что поразило меня в них — Иной, не зная причины, подумал бы, что они претерпели страшную пытку. И действительно, они могли бы, не нарушив приличия, проплясать «Танец мертвых» в Роберте. Мария Александровна лежала на постели и едва дышала. На столике подле нее стояло множество баночек и пузырьков со спиртами и разными крепительными и успокаивающими медикаментами. В столовой... Оба недужие человека, также бледные и измученные, накрывали на стол. «Откуда? Что с вами?» — были мои первые вопросы. «Славно погуляли», — отвечал Зуров, едва переводя дыхание. «Вот мы вам расскажем». «Погодите, успокойтесь прежде, вы сейчас умрете». «Эй, давайте скорее кушать, смерть есть хочется». «Да разве вы ужинать хотите?» «Нет, обедать». Как обедать? Неужели по сю пору не обедали? Нет еще. Сначала некогда было, все ходили и даже немножко устали. А потом, как захотелось есть, мужики ничего не дали, кроме молока, а мы взяли с собой только соленых булок в надежде, что к обеду воротимся. Так и не ели. Да въедели дело. Зато как славно погуляли. — Где же вы были? — спросил я. — За средней рогаткой, 5 верст в сторону от большой дороги. Есть славное место. — Ах, что за место! — сказала едва внятным голосом мария Александровна и приняла несколько капель. — Какие виды! Очень жаль, что вы с нами не поехали. Как иногда бывает игриво, и вместе с тем великолепна природа. Расскажи, Зинаида, я не могу. — Представьте себе... — начала Зинаида. — при Преживописный песчаный косогор над канавой. На косогоре три сосны да береза, точь-в-точь точь над могилой Наполеона, как справедливо заметил Иван Степанович. Далее видно озеро, которое то трепещет от ветра, как кисийное покрывало, то замирает и лежит неподвижно, гладкое и блестящее, как зеркало то по берегам его со всех сторон теснятся маленькие хижинки, как будто желают спрыгнуть в воду. Все приюты незатейливого счастья, труда, довольства, любви и семейных добродетелей. Через озеро с одного крутого берега на другой, с удивительным искусством и смелостью, которые сделали бы честь лучшему инженеру, переброшен мост из легких жердей, усланный «Чембиш Монанкл». Вы сказали, да я забыла. — Навозом, моя милая, — отвечал профессор, — вещь самая простая. — Да, может быть, только это придает пейзажу особенный, чрезвычайно живописный вид и напоминает Швейцарию и Китай. К сожалению, природа и там, вдали от толпы, не свободна от нечистого прикосновения людей. Представьте, в этом милом озере, на которое, кажется, самый ветерок едва может дышать, солдаты моют белье, и мыльная пена растекается по всей поверхности. — Стало быть, ваше озеро не больше этой комнаты, — заметил я, — когда мыло покрывает всю поверхность. — Нет, побольше, — нерешительно отвечал Зуров. — Погода нынче прекрасная, — продолжала Зинаида Михайловна. — А там она вдвое хороша. Зной необыкновенный. — Да, славно жарила, — промолвил Алексей Петрович. — У меня даже во рту пересохло. Чудо, прелесть, люблю жары. Я дорогой потерял шапку и удил все с открытой головой. — Вероятно, почтения к рыбам, — сказал я. «Нет, рыбы не было, все лягушки попадались. Да что до этого за дело? Понимаете ли вы, одно бескорыстное наслаждение сидеть и ждать, когда зашевелится поплавок. Вы, профан, никогда не поймете этого божественного ощущения. Для этого надо бы иметь не такую черствую душу, как ваше, и чувства понежнее». Я просил Зинаиду Михайловну продолжать, и она опять начала. И так зной необыкновенный, как по тропиками. Место открытое, тени нет, спрятаться некуда, настоящая Аравия. А что за воздух, как в Южной Италии? Отовсюду веет ароматом. Но опять люди нарушают гармонию там, где царствует сладостный запах, где под каждую травку и наслаждается жизнью насекомое, где ветерок ласкает каждый цветочек где пернатые поют согласным хором хвалебный гимн Творцу. И там, как черви, копошатся люди. И туда принесли свои мелочные заботы, рабы презренных нужд и расчета. Они унизили рабством природу. Вообразите, что на этом клочке земного рая они завели... Какой бежзавод, Монангл? Я опять забыла. — Сало топленный, — отвечал старик. Ты забываешь самые обыкновенные вещи. Вот это в самом деле неудобно, — простонала бабушка. — Я чуть не задохлась от дыму. А вонь какая! Упаси, создатель! — Зачем вы старушку-то берете? — сказал я вполголоса Она только что оправилась от недавней болезни. Да кроме того, ей бы и не по летам разъезжать. Старуха услыхала. — Что ты это, батюшка? «Отговариваешь их брать меня?» — сердито проворчала она. «Ведь я живой человек! Что мне дома-то делать?» «Ну а вы, дети, как себя чувствуете после прогулки?» «У меня голова от жару трещит, а то весело было. И мне бы славно. Да целый день все что тошнило. У меня так лицо потрескалось, нельзя дотронуться. А у меня целый день животе ворчит, не знаю от чего. Проговорили они один за другим. «А Вереницын был с вами?» «Как же, он и поездку-то затеял». «Где же он?» «Его отнесли домой». «Как отнесли?» «Он очень много ходил. У него ноги отнялись». «Вот тебе раз». «Славно же вы гуляете. Теперь, видите ли...» Начал я проповедовать. «Понимаете ли, до чего доводит вас гибельная страсть? Ведь это болезнь. Неужели вы не замечаете?» Смотрите, мария Александровна едва дышит. Зинаида Михайловна теряет прелестный цвет лица и худеет ко вреду своего здоровья и красоты. Дети почти при смерти. Вы сами, Алексей Петрович, укоротили свой век, по крайней мере, на 10 лет. Отстаньте! Ну, право ей Богу, отстаньте! Он задумчиво смотрел на меня и, казалось мне, раскаивался. Я обрадовался. Вот... «Действует», — думал я, — «каково? С пяти слов». «Постойте!» — вдруг вскричал он. «Слушайте, что я скажу. Как скоро жена и дети выздоровеют от этой прогулки, мы учреждаем пикник и едем в Токсово». «Браво! Брависсимо!» — грянули все. Я махнул рукой, вздохнул и располагался выйти, бросив слезный взгляд на фёклу Алексеевну. «Вы с нами едете!» — Непременно едете, — сказал мне Алексей Петрович, — иначе поссоримся. — Поезжайте, — промолвила Зинаида Михайловна, — а то вы, как ваш приятель Тяжеленко, от лени растолстеете и будете похожи на кубарь. Что ж за беда, тогда мне не нужно будет ходить, а только перекатываться с места на место, что, кажется, легче. На другой и следующие дни утром я получал по три записки, которыми напоминали мне о пикнике. Зачумленные лакеи попеременно ходили ко мне, а между ними и моими людьми завелись даже подозрительные связи, что не на шутку встревожило меня. И потому, для потушения зла вначале, я отправился сам к Зуровам для переговоров, как и когда ехать. Назначили через неделю... И на мой вопрос «Что привести?» отвечали. «Что хотите?» Тут мне опять пришло в голову попытаться спасти их. Место отдаленное, легко может случиться несчастье, а здоровый — только один я. Кто станет отвечать? Но как предупредить опасность? Броситься к оберполицеймейстеру? Рассказать ему откровенно все и просить команды, которую скрыть в засаде для наблюдения, а потом в случае беды вызвать сигналом? Но... Двериться собер полицеймейстеру значит обнаружить зло перед всеми, а этого бы мне не хотелось. «Пойду посоветуюсь с Тяжеленкою». «Да какого же несчастья ты опасаешься?» — спросил он. «Например, пожары в деревне. От неосторожности. Ты знаешь, что в поле они сами не свои. Поставят самовар, закурят сигарку, а потом бросят. Боюсь, чтоб кто-нибудь из них не утонул, не убился. Да мало ли что может случиться». «И не тревожься, этого не будет, ведь они помнят себя. Ты только наблюдай, чтобы они не ходили чересчур, не простудились, а главное, не остались бы долго без пищи. Вот что важно». «Где же мне одному усмотреть за всеми?» «Знаешь ли что, любезный ник Никонустенович, ты никогда не был прочь от доброго дела. Покинь на один день леность и поедем со мной». Он сурово взглянул на меня. И не сказал ни слова. Это, однако же, не смутило меня. Я еще раз покусился уговорить. И, вообразите, к вечеру успел исторгнуть из него согласие, обещав обеспечить его со стороны продовольствия и экипажа. В назначенный день, в семь часов утра, мы с ним догнали за заставой Шарабан, в котором, кроме самих Зуровых, помещался старый профессор Зинаидой Михайловны. А сзади в коляске ехали дети. Тяжеленко взял любимого своего лакомства — ветчины, а я — конфеты и Малаги. По дороге мы останавливались, по крайней мере, раз восемь. То Марья александровне желалась понюхать цветочек, растущий на завалине, то Алексею Петровичу казалось, что в большой луже, образовавшейся от дождей, должна водиться рыба, и он закидывал удочку. Между тем дети во время этих остановок беспрестанно что-то ели. Но как всему на свете есть конец то и мы, наконец, добрались до какого-то села, где оставили экипажи и при них человека, а другого взяли с собой. Алексей Петрович тотчас куда-то скрылся с двумя старшими детьми. Бабушку по причине слепоты посадили на траву недалеко от села, где остановились. А Тяжеленко едва сделал шагов двести, как упал в изнеможении подле бабушки. Мы, оставя их там, сами пошли и, как говорится в сказках, Шли, шли, шли, и не было конца нашей ходьбе. Скажу только, что мы спускались в пять долин, обогнули семь озер, взбирались на три хребта, посидели под семьдесят одним деревом пространного и дремучего леса и при всех замечательных местах останавливались. — Какая мрачная бездна, — сказала Марья Александровна, заглянув в один овраг. — Ах! С глубоким вздохом прибавила Зинаида Михайловна. «Верно, она не одно живое существо погребла в себе. Посмотрите, там во мгле белеются кости». И точно, на дне валялись остовы разных благородных животных. Кошек, собак, между которыми бродил Вереницын, страстный охотник заглядывать во все овраги. Как сказано, было выше. В другом месте моя незабвенная фёклушка нашла оказию плениться природою. «Зайдемте на этот величественный холм», — сказала она, указывая на вал вышиной аршина в полтора «Оттуда должен быть прелестный вид», — вскарабкались. И нашим взором представился забор, служивший оградою кирпичному заводу. «Везде, везде люди», — с досадой сказала Зинаида Михайловна. Но тут суждено было случиться маленькому несчастью. Володя сделал прыжок и очутился во рву. Марья Александровна в испуге нагнулась и подверглась той же участи. Зинаида со страху и в предупреждение беды обмакнула ножку в канаву по самое колено, что с ней случалось почти в каждой прогулке. Я, Вереницын и племянник Зуровых поспешили на помощь и вытащили их в прижалком положении. У Володи текла из носу кровь. мария Александровна перепачкалась в грязи. Зинаида Михайловна должна была сесть на берегу ручья и переменить чулки, которые каким-то чудом очутились в запасе. Тот-то предусмотрительность. Ну, приходило ли вам, господа, в голову запасаться когда-нибудь в подобном случае лишними? Да, что и говорить. Женское дело. Ходьба утомила нас до крайности. Я помышлял об отдохновении и пище. «Пора бы обедать», — сказал я. «Три часа». «Нет, мы прежде напьёмся чаю», — отвечала Зурова, — «а обедать пойдём назад». У меня зачесался лоб и затылок, когда я вспомнил, что мы отошли от села верст восемь. Человек нёс маленький самовар, чай и сахар. Я обрадовался и этому. Теперь надо было подумать, куда приютиться. И вдруг, о счастье, в полуверсте от нас на маленькой речке виднелась мельница. Нечего и думать, туда!» — Нам сама судьба благоприятствует, — сказала Марья Александровна, — с каким наслаждением я буду пить чай, прислушиваясь к шуму воды. Воображение перенесет меня к водопаду Рейна, на берега агары Ах, если бы побывать там, подышать тамошним воздухом! — Со временем, — сказал тихонько Вереницын. Я с удивлением посмотрел на него, но он замолчал и быстро отвернулся в сторону. Убитые усталостью, мы, наконец, доползли до мельницы. Чухонец, весь в муке, живая вывеска своего художества, встретил нас у дверей с колпаком в руке. — Пусти, пожалуйста, отдохнуть и напиться чаю. Мы тебе заплатим. — А хорошо, — сказал он лениво. Мы вошли и разместились по лавкам, на которых была в изобилии посеяна мука. Напрасно старались мы завести разговор, усталость опущая шум мельничных колес, налагали досадное молчание на наши уста. Человек принес самовар, а мы спросили у чухонца чашек. Он пошел и через минуту воротился с огромной деревянной чашей. Мы старались объяснить ему, что нам нужно, и догадливый фин ударил себя по лбу и принес несколько узеньких, продолговатых стаканчиков, какими наши мужики пьют за здравные тосты». Все это начинало смешить меня, о прочих сердить. Дамы боялись дотронуться руками до этих фиалов зеленоватого стекла, но делать нечего. Чашек не взяли, и необходимость, то есть нестерпимая жажда, принуждала касаться не только руками, даже, и вспомнить-то нехорошо, губками. Подумаешь, до да каких странностей принуждает иногда касаться необходимость. Но тут судьба, кажется, сжалилась и не решилась оскорбить нежные дамские уста противозаконным прикосновениям. Марья Александровна спросила чай. Андрей подал китайский ларчик. Открыли и ахнули от изумления ужаса и досады. Вообразите, на самом чаю лежала вверх дном открытая жестяная табакерка. Несчастный Андрей ошибку положил ее туда и смешал чай с табаком. Секунду длилось молчание. Потом вдруг Марья Александровна и Зинаида Михайловна, которым очень хотелось чаю, зарыдали. Феклуша попыталась было отделить нечистое зелье, но мелкий зеленчак проник до глубины Ларчика и вместе наших сердец. Только одного Андрея не сразила собственная неловкость. Когда мы напали на него с упреками, он с большим неудовольствием проговорил. «Что, мудреного?» Велика важность, ваш чай. Я сам в убытке весь табак потратил. Со мной не то бывало. Один раз дорога с генералом. Я ошибкою положил сальную свечу в карман парадного мундира. Она в тепле растаяла и расплылась по всему мундиру. То важнее, да и тогда мне горе мало. Нет ли у тебя, по крайней мере, чего-нибудь поесть? Спросил Вереницын у чухонца. И простодушный сын природы принес пучок луку в знакомой чаше квасу и с поклоном поставил на стол. Дамы отскочили прочь. — Больше ничего нет? — Мука есть, — сказал он торжественно. С невыразимой усталостью во всем теле пустились мы в обратный путь. В горле и груди жгло, будто огнем. Сверх всего этого должно было попеременно вести дам. Сколько бы упреков имел я право высказать тогда? Но великодушие... Не было мне чуждо, и я затаил желчь на дне души. Едва ли крестоносцы с большим восторгом завидели свой град, как мы свое пристанище. Но радость наша нарушилась особенным приключением. Приближаясь к селу, мы услышали крик знакомых голосов. «Помогите! Помогите!» Ускоряем шаги и видим, что бабушка и Тяжеленка, сидя на траве, с отчаянием отмахиваются от трех охотничьих собак, которые, прыгая и играя, успели уже стащить со старухи головной убор, а с Тяжеленки — картуз, и продолжали с визгом бегать и резвиться около них. В одно время с нами из перелеска показались охотники и отогнали собак. Когда восстановился порядок, Никон бросил на меня взор немого упрека. На лице его боролись два чувства — праведного негодования и раздраженного аппетита. «В пять часов обедать! — воскликнул он. — Слыханное ли дело? Как мы славно погуляли, месье Тяжеленко! — сказала Зинаида Михайловна. — Как жаль, что у вас не было! — Вам, конечно, тошно видеть меня на свете! — отвечал он с горькой улыбкой. — Вы хотели бы, чтобы я от ходьбы пал на месте бездыханин! «Мало того, что я не ел до сих пор!» «Прямой кубарь!» — прошептала насмешница. Профессор торопил идти в село. Наконец, со всеми признаками страшной усталости, мы достигли привала. «Кушать! Кушать поскорее!» — раздавалось со всех сторон. Все зараженные устремились было обедать на луг, но Тяжеленко загородил им дорогу. «Вы пойдете на луг не иначе, как по моему телу!» — сказал он, что было физически трудно, а потому накрыли на стол в избе. Марья Александровна велела поставить горчицу, уксус и другие приправы. — Кто, господа, запасся холодным? — спросила она. — Велите подавать. Молчание. — чего же никто не говорит? — Да, вероятно, от того, что ни у кого нет, — сказал я. — Ну так начнем пастетом. Андрей, подай. — Да пастета нет, сударыня, дети дорогой весь изволили скушать. Я не спускал глаз с Тяжеленки. Лицо его покрылось гробовою бледностью. Он бросил на меня яростный взор. — У вас, Никон Устинович, кажется, была ветчина. — Чего же лучше? — сказал Вереницын. — Велите подать. — Ее собаки съели, которых вы отогнали от нас, — проговорил замешательством Тяжеленко. «Как, батюшка?» — проворчала старуха. «Мне еще задолго до собак слышалось, что ты как будто все жевал что-то». «Нет, это так. Ваш изюм ел». «Ну, нечего толковать много. Подавайте бульон». Бульону не брали, сударыня. «Стало быть, нам приходится обедать а-ля фуршет», — сказал профессор. «Горькая доля, господа. Перейдемте к жаркому. У кого есть жаркое и какое?» у меня никакого. И у меня. И у меня. Проговорили один за другим девять голосов, принадлежавшие девяти членам пикника. Остальных трех лиц, то есть Алексея Петровича с детьми, в наличии не оказалось. Никто не знал, куда они скрылись, а я уже помышлял об обязанности, которую наложил на себя касательно безопасности больных. Но беспокойная... Острое, пронзительное ощущение голода заглушило всякое другое постороннее чувство, особенно филантропические помышления. Как скоро увидели, что жаркое на перекличку не являлось, все поникли головами на груди. А Никон с глухим стоном заключил свой живот в объятие, как иногда два друга, пораженные одним и тем же бедствием, находят в горячих объятиях взаимное утешение. И живот его как будто по сочувствию, отозвался жалобным ворчанием. «Что же у кого есть? Говорите, господа!» провозгласила дрожащим голосом мария Александровна. «Начните, профессор!» «У меня венский пирог и малого отвечал он. Второй голос. «У меня конфекты и малого Третий. «У меня две дыни, два десятка персиков и малого Четвертый. «У меня крем и шоколад и малого Пятый. У меня сырок к чаю, миндальная и малага. Бабушка, у меня изюм. И подобного рода яства, каждая в сопровождении малаги, шли до восьми голосов. Вот тебе раз, — сказал печально профессор, — ни бутылочки Сатерну, ни капельки Мадеры. Да разве был уговор всем привезти малаги? Нет, это просто случай. Как простой, самый обыкновенный и досадный. Наконец девятый голос робко произнес. — У меня пармезан и лафит. Все взоры быстро обратились в ту сторону, откуда происходил голос. То был мелодический, небесный голос моей милой, несравненной фёклушки. О, как она величаво-прелестно казалась в эту минуту! Я торжествовал, видя, как жадная, нелицемерно жадная толпа готова была вознести на пьедестал богиню моей души и преклонить перед нею колено. Кровь забушевала во мне, как морская волна, воздымаемая ветром до небес. Сердце застучало, как проворный маятник. Я гордо окинул взорами общества и забыл на пять минут о голоде, что при тогдашних обстоятельствах было весьма важно». Как ни говорите, а минута торжества любимого предмета есть торжественная минута. Профессор с чувством поцеловал ей руку. Марья Александровна обняла торжествующую племянницу три раза с непритворной нежностью. Все прочие, облизываясь, осыпали ее самыми лестными комплиментами. А Тяжеленко патетически изрек следующие достопамятные слова. В первый раз постигаю достоинство женщины и вижу, до чего она может возвыситься. Но скоро радость превратилась чуть не в плач и рыдание. Сыру было только два с половиной фунта. И девять жадно отвершихся ртов печально сомкнулись. А в некоторых из них послышался скрежет зубов. Никон Устиныч с презрением оттолкнул предложенный ему ломоть и впал в летаргическую бесчувственность. В самом деле, каково потерять надежду, которую почти держали в зубах? Все хранили грустное молчание и угрюмо поедали сласти, запивая малогою. К концу этого необыкновенного обеда подоспел измученный Алексей Петрович, без шапки и без перчаток, как у него всегда водилось, с двумя детьми и тремя ершами. «Есть! Есть! Ради Христа и всех святых! Есть!» Но ему оставалась одна Малага — приторная насмешка случая над обманутым аппетитом, доведённым до крайних пределов, за которыми начинаются муки и казни голода. Обед заключился крынкой молока. Однако Малага произвела обычное действие — Все развеселились, а Зинаида Михайловна пришла в необыкновенный восторг. Она, встав из-за стола, начала пощелкивать нежными пальчиками, притопывать ножкою и весело напевать вариации на тему «А я, молодеженька, выперу» была. — Помилуй, ты на ногах еле стоишь, моя милая, — сказал ей дядя. — Да и не вижу в том большой надобности, — отвечала она так мило, с такой очаровательной улыбкой, с таким упоением в глазах, с каким бы я тогда готов был поцеловать у ней ручку, да не посмел. Зурова предложили было после обеда прогулку, но я, полагая, что пришла минута действовать, приступил с посильным красноречием к святому делу. — Не с места, — сказал я, — выслушайте меня. Тут я, не хвастаясь скажу, искусно развернул перед ними картину бедственной страсти со всеми ее ужасными последствиями. Они внимательно слушали и по временам переглядывались. Я с жаром продолжал убеждать их силою слова, как некогда Пётр Пустынник, только с той разницей, что тот уговаривал, а я отговаривал, наконец довёл до катастрофы. «Вы, одержимы ужасным, доселе неслыханным недугом, которому нет примера, нет названия ни в веках минувших, ни в настоящее время, ни в странах отдалённых, ни предачами нашими. Тут в речи у меня прекрасно были помещены противное свидетельства и примеры. Вы погублены, ослеплены, увлечены в пропасть, и виновник вашей гибели еще здесь, еще жив, еще разделяет вашу трапезу. Вот он!» — сказал я, указывая на Вереницына. «Каков оборот, почтенные читатели!» Припомните одно подобное место, в которой то речи Цицерона против Кателины. «Вот он!» — повторил я с большей силой. «Гляжу...» «И что же?» «Все спят мертвым сном». Я чуть не лишился чувств. «В город!» — воскликнул я громовым голосом, так что все вскочили в одно время. за город завопил с просонья Алексей Петрович. Я повелительным жестом привел всех движения движение. Кучера в минуту запрягли экипажи. — Как же мы славно погуляли! — сказали оба вдруг, Зуров и Вереницын, влезая в шарабан. — Какие места! — прибавили Марья Александровна и Зинаида Михайловна. — И как мы здесь повеселелись! Когда-нибудь в другой раз приедем! В десять часов мы поехали с селения, а к трем только что добрались до Петербурга. На этот раз все попытки Зуровых останавливаться по дороге, походить по ночной росе, как просились Мария Александровна и Зинаида Михайловна, были безуспешны. Мы с Тяжеленкою решительно воспротивились и действовали сообразно принятому намерению. Подъехав к Воскресенскому мосту, передовой экипаж остановился. Я, вообразив, что причиной остановки было какое-нибудь загородное желание Зуровых, Хотел уже напомнить им, что мы в городе, как вдруг увидел, или, точнее, не увидел моста. — Где же он? — спросил я у будочника. — Разве не видите, барин, что развели? — отвечал он. — А когда наведут? — Часов шесть. — Поздравляю вас, мэдамс. Нам нельзя попасть домой. Мост разведен. Вдруг все мои больные встрепенулись. Так можно ехать опять за город?» — закричали они. — Что теперь дома делать? И Парамон, врачай назад! К счастью, зараза не приставала к кучеру. Между тем, как голод и сон давно одолевали его. Он с жалостной миной взглянул на меня. — Стой на одном месте! — сказал я. Он обрадовался и проворно соскочил с козел. Вдруг стал накрапывать дождь. Надо было искать приюта. У Марии Александровны от холода показались слезы. Зинаида Михайловна и милая Фёкла едва переводили дыхание и жалостно просили есть и пить. А есть и пить было нечего. Профессор и Алексей Петрович, сидя в шарабане, дремали, беспрестанно кланяясь друг другу в пояс. А из тяжеленки исходили по временам глухие стоны. Между тем Марья Александровна, разглядывая со скуки окружавшие нас домы, вдруг остановила ларнет на одной вывеске – и радость заблистала в ее глазах. «Ах, какая приятная нечаянность!» — сказала она. «Здесь есть кондитерская. Посмотрите, мы можем там подкрепить себя пищу и отдохнуть». «Да, тут пирожного и малоги вдоволь», — отвечал я, взглянув на вывеску, который обрадовал урова И прочел. «Здесь приуготовляют кушанье и чай». «Это не кондитерская!» — с радостным трепетом произнесла Зинаида Михайловна. Тут есть кушанье и чай. А может быть и шоколад, промолвила Мария Александровна. Прекрасно! — воскликнули все. Мужчины обрадовались потому, что надеялись найти закусить. А дамы не знали, что заведение под этой заманчивой вывеской была харчевня, об которой они не имели никакого понятия. Дождь принялся изливаться обильными струями, и мы поспешили под благодетельный кров. «Было еще очень рано. В харчевне все спали, а потому нам стоило большого труда разбудить хозяев». Наконец, дородный плешивый мужичок в красной рубашке отпер дверь и остановился от изумления, встретив посетителей необыкновенного калибра. Он долго был в нерешимости пускать Ли, но, узнав от нас причину неожиданного посещения, с шумом и низкими поклонами растворил обе половинки». Не берусь описывать внутренность подобного заведения, потому что для этого недостаточно одного беглого взгляда, а до тех пор я никогда не проникал туда. Хотя с того времени, когда мы, и какие дамы, мария Александровна, Зинаида Михайловна, стали посещать подобные заведения, мне и подавно не стыдно бы было признаться в этом. Но, к сожалению, я не лгу. Впрочем, всякий, кто любит бродить по петербургским улицам, более или менее имеет понятие о харчевнях, потому что они располагаются большей частью в нижних этажах, даже подвалах, и не представляют никакой преграды любопытному взору. Кому мимоходом не бросались в глаза занавески на окошках из розового или голубого коленкора Если вы вглядывались с улицы прямо в дверь, то, верно, видели в глубине комнаты огромный стол, уставленный штофиками, карафинчиками, тарелками с разной закуской, и за этим столом бородатого ганимеда. Если в воскресный день смотрели в окно, то, верно, замечали перующих друзей, лица которых пылали, как освещенные переносным газом, а хохот, песни и орган уведомляли вас, что вы недалеко от храма у тех. «Кто же обычные посетители?» «Спросите вы». «Недогадливый читатель, неужели не случалось вам по выходе из театра или из того места, где вы оставляли сердце до следующего вечера, неужели, говорю, не случалось подходить к бирже и заставать только одних лошадей с пустыми санями? И когда вы вскрикивали «Извозчик!», то, помните ли, вдруг трое или четверо выскочит неведомо откуда? «Итак...» «Если случалось, что они выскакивали перед вами, то это из харчевни». «Или от чего хозяин мелочной лавки, против которой вы живете, часто отлучается, оставляя торговлю в руках мальчика?» «От того, что по соседству есть харчевня». «А отставной офицер с просительным письмом, которого никогда никто не читает, получив от вас пособие, куда идет?» «Туда же». По недостатку наблюдений и опытности в этом случае я не мог собрать довольно фактов и изложить их обстоятельнее. Впрочем, не должно отчаиваться. Слухи носятся, что два плодовитые писателя, один московский, а другой санкт-петербургский, ООФ и БН, обладающие всеми нужными сведениями по этому предмету, который они исследовали практически, давно готовят большое сочинение. К сожалению, что В ранний час, в который мы попали в харчевню, не было публики, а потому мы и не смогли ознакомиться ни с обычаями этого заведения, ни с образом мыслей и склонностями посетителей. Особенно я сокрушаюсь за дам. Горизонт их наблюдений и без того так тесен. А они тут лишились, может быть, единственного случая запастись надолго свежими и разнообразными впечатлениями. «Пожалуйтесь, пожалуйтесь, сюда, в гостиную!» — говорил хозяин, вводя нас в грязную низенькую комнату, увешанную портретами, которые имели странное достоинство представлять одно и то же лицо под видом разных особ. — Боже мой, куда мы попали? — воскликнули дамы и попятились назад. Но позади замыкала выход фаланга голодных мужчин под предводительством тяжеленки, а потому волею или неволю дамы вошли. «Чего прикажетесь?» «Что угодно», — продолжал услужливый мужичок. «У нас есть все. Не извольте думать об нашем заведении, что оно примерно молвить какое-нибудь мужицкое. Извозчиков вовсе мало, гости все хорошие. Вот примерно бывает коммердинер из генеральского дома, такой степенный кавалер с часами. А теперь и вас Бог принес. Милости просим вперед. Мы таким гостям радис». Алексей Петрович прервал его. Нам есть и пить хочется. Все, можно-с. Нельзя ли сварить шоколаду? Спросила Мария Александровна. Нет-с, шоколаду не держим. Ну, кофе? Кофе отличнейший. Только сливочек негде взять. Раненько изволили пожаловать. Сохты молочницы не бывало. Что же есть? Водка. Чудеснейшая всех сортов. Пирожок можно испечь. Наивкуснейший. С подливочкой аль с вареницем. Печёнка свежая, студень, баранина. Всё есть Как он не хвастался обилием, но никто из нас не решился дотронуться до предлагаемого. Только Тяжеленко обласкал окорок чёрствой ветчины, а прочие напились чаю. Пробыв часа полтора, мы, наконец, вырвались из области неудобств, беспокойств и подобных приключений, переехав благополучно мост, который между тем навели. Я вздохнул свободнее. «Теперь нескоро поедут опять», — думал я. «Это поездка, и моя речь, вероятно, сильно подействовали на них». В том месте, где нам с Тяжеленкой следовало отстать от Зуровых и ехать домой, Алексей Петрович велел кучеру остановиться и вылез из Шарабана. «Я и жена имеем до вас покорнейшую просьбу», — сказал он, — «к вашим услугам, что прикажете». «Вот, извольте видеть», — Хотя мы и славно погуляли, и весело было, и прекрасное место, но чтобы сколько-нибудь дать вам понятие о том, что значит настоящая загородная прогулка, мы с женою убедительно просим вас поехать с нами в пятницу в Ропшу. Единственное место. А в субботу, в воскресенье и понедельник в Петергоф, Ароненбаум и Кронштадт. Все это придумали мы для того, чтобы как можно более придать разнообразие прогулкам. До сих пор вы путешествовали с нами по суше. Надо познакомиться и с морем. — Боже мой, они неизлечимы! — горестно воскликнул я. — Извините, Алексей Петрович, мне нельзя исполнить вашего желания. В среду я еду в деревню, а завтра приеду с вами проститься. — Возможно ли? Какое горе! — — воскликнула Марья Александровна. — А знаете ли что, не провести ли нам завтра, последний день, вместе за городом? Я бросился в коляску и поскакал домой, не оглядываясь. Я не лгал. Обстоятельства принудили меня надолго оставить Петербург, и потому я действительно распрощался с Уровами на другой день. Но мысль, что они останутся без презрения и погибнут, заставила меня прибегнуть к решительной мере». За несколько часов перед отъездом я открыл все одному умному, опытному и сострадательному врачу, просил его познакомиться с ними и, ежели найдет средство, то уничтожить или, по крайней мере, притупить силу лихой болести, а между тем время от времени уведомлять меня об успехах. Предоставив таким образом больных его по печеньям, я веселее выехал из города и благополучно прибыл в деревню. Прошло два года, и я еще не получил ни одной строки от доктора. Но к концу этого срока, однажды вечером, мне принесли вместе с кучей газеты журналов и письмо за черной печатью. Я поспешно вскрыл, и здесь опять глаза мои наполняются слезами, а голова, несмотря на все мои старания держать ее прямо, валится на сторону. Не берусь описывать, что случилось, потому что не соберу мыслей, не найду слов, а лучше выпишу из рокового письма целиком те строки, в которых заключается горестная весть как о Зуровах, так и о Тяжеленке. С последним доктор был большой приятель. Сначала о Тяжеленке. Это случилось с ним, пишет доктор с 15 на 16 марта ночью. Балабоинка в страхе прибежал ко мне с известием, что его барину пришло дурно. Глаза подкатились под лоб, а сам весь посинел. Я бросился к нему и действительно нашел Никона Устиныча в отчаянном положении. Он не мог произнести ни слова, а только глухо стонал. После четырех кровопусканий я успел привести его в чувство, но несколько пониже. Другой апоплексический удар, последовавший вскоре за первым, лишил его жизни» на другой странице Азуровых. Полагая, что письмо их ко мне была одна шутка, я после двухнедельной отлучки за город отправился к ним, но, к величайшему изумлению, нашел все двери в доме на замке. На дворе встретился мне старый слуга, Андрей, и на вопрос «Где господа?» отвечал, что уехали в чухонию, чем подтвердилось то, что они сами писали ко мне. Желая подробнее узнать об этом, я отправился к их родственнику, известному вам господину Мебанилдринову. Он повторил то же самое и прибавил, что намерение их побывать в Финляндии и потом ехать в Швейцарию было обдумано давно, но они искусно умели скрыть его от всех, даже от меня, и что целью их было пробраться в Америку, где, по словам их, природа замечательнее, в воздухе гораздо больше запаху, горы выше были меньше и прочее. Вскоре я сам отправился в Петербург и от того же родственника узнал, что они точно уехали в Америку со всем движимым имуществом и там поселились. Долгое время спустя я случайно свел знакомство с одним английским путешественником, который жил в Америке. Он уведомил меня, что знал это семейство, а также и страсти к прогулкам, которая напоследок кончилась самым печальным образом. Однажды, так заключил англичанин рассказ свой, они с большим запасом платья, белья и съестных припасов пустились в горы и оттуда более не возвращались.